— Кажись, в милиции? — Кажись. — Ладно, — уступил Ганечев. — Слежу с вечером с Нефедовым. Ежели согласится перечислить ее подписку на ваш счет, тогда похерим. А ежели не согласится? — Может, и не согласится. У него свое задание. Следующий дом Лобановых они, не сговариваясь, прошли мимо. Тут все еще напоминало о недавнем покойнике. изгороди раскинут периник из старой мешковины холстины и порты и рубаха хлопают на ветру под окошками а под навесом черёмуш едуги стянуты и кручёными прутьями горбыли плахи берёзовые кряжи для полозов жить и работать собирался старик Лукашин, вернувшись с леса заготовок, застал Трофима ещё в живых, но уже без памяти. В избе было душно, чедило коптилка на печке, баб да детишек полно, и Лукашин сперва подумал, было что это земляки пришли прощаться со стариком, а потом, как увидел на одном ребячьем лице круглые, выпуклые глаза, на другом, на третьем, понял Трофимова семья. невестки и дочери, внуки и внучки. Вышедшая вслед за ним на крыльцо Михеевна, жена Трофима, заговорила насчёт того, что старик, мол, когда ещё был в памяти, просился в старую веру, ничего, ежели мы позовём их все её. Лукашин тогда отмахнулся: "Что за дурь? Мне всё равно, в какой вере умирать старику. А сейчас, вспомнив это, покачал головой. Зря, зря отмахнулся. Чушь, дурь, всяко можно назвать стариковскую затею. Но разве он не заслужил, чтоб уважили его последнюю волю? Поздно, поздно переучивать человека на смерть, на мадре. Да разве и мало учили Трофима? Когда, какое еще поколение, столько ломало и корежило жизнь? Ну-ка! Тёмный, неграмотный мужик в 50-60 лет поставь крест на своём прошлом, начни свою жизнь заново, а война последняя. Обеды послевоенные. Стой, старик, в землю заройся, стой, на твоих плечах держава держится. Что я и что говорю? толкнул Лукашина под локоть Ганичев, когда они, миновав еще два нежилых дома без рам, без огороды, вокруг брошенных хозяевами еще до войны, свернули к Яковлевым. «Воробыши, говорю, к дому жмутся». «Думаешь, к холоду?» — спросил Лукашин. «А я в чем толкую?» «У меня отправлялся в командировку, на три печки дров оставалось. Теперь, наверное, кукарекают». Ганичев старательно покашлялся. Затем предал лицу другое, не омрачённое домашними заботами выражение и только после этого вошёл в дом. Яковлеву завтрак. Старик, старуха и трое детей: два мальчика и девочка, постарше своих братьев лет 4-5, очень бледные, худенькие, золотушные. Завтрак по старинке правил старик. На столе перед ним стояла крынка с горячей нечищенной картошкой и низенькая оловянная солонка с берестяным пояском. Хлеба не было. К тому времени, как вошли вы пить, собирать тенную труху по дорогам. «Каза со вчерашнего ревет, нечего подать!» пояснила старуха и обратилась к Лукашину. «Стенца-то, Иван Дмитриевич, нам не дашь? Надо посмотреть, бабушка, я месяц дома не был. Старик к этому времени очистил вторую картошину и дал второму внуку. А девочка, сглотнув слюну, всё ещё ждала своей очереди. Пойдём, в другой раз зайдём, сказал Лукашин на ухо Ганичу. Ганич его строго посмотрел на него и молчит ткнул пальцем в свой список, в цифру 480. Старуха, когда он назвал ей эту сумму, «Изумилось! Да что ты, милой, откуда у нас такие деньги? Откуда? Могу сказать!» Ганечев не зря просидел три дня в правлении. В списке его против каждой фамилии были помечены доходы. «За сына пенсию получаете?» Ганечев загнул палец. «Велика пенсия! Сто сорок рубликов! Анна в лесу работает!» Ганечев загнул второй палец. «Ох уж!» Это не на работа, а кожинный год по ребёнку из лесу привозит. Это вот всё найдушный, кивнула старуха на детей. За 5 лет насобирала. Оно, не может опять с грузом. Жила, жила, сука, блюла, блюла себя, тут ворота Настиш раскрыла, слово не скажи. Старика этот разговор, по-видимому, заинтересовал. Он положил недочищенную картошину на стол, прикрыл её рукой. а вторую руку поднес к большому волосатому уху, потом вдруг нахмурился, посмотрел на картошину, подержал в руке, словно припоминая, что ему с ней делать, и отправил себе в рот. У Лукашина не хватило духу взглянуть на позабытую девочку. Он встал и вышел из избы. Минут через пять вышел оттуда и Ганечев, мрачный, с сурово поджатыми губами. Подписка началась скверно. Хитрость Ганичева с обходным манёвром, как вскоре выяснилось, тоже не удалась. В одном доме их встретил увесистый замок, в воротах другого дома была приставка. Кто-то ж предупредил. Брякнул, сказал Ганичев, подозрительно разглядывая берёзовый колышек у железного кольца ворот. Да почему предупредил? — возразил Лукашин. — Время-то смотри где. Разве у людей мало своих дел? — Дел? — Сказывай про дела. Ганечев потянул носом в воздух, потом вдруг вскинул голову, быстрым, наметанным взглядом обежал заулок. В конце заулка у жердяной изгороди стоял низенький с односкатной крышей хлевок. Дверка у хлевка была прикрыта неплотно, и с щели шел пар. Ганечев... С неожиданной для его лет трезвостью подбежал к хлеву, распахнул дверку: "Валезай! Не в цаище, чтоб в хлеву жить". К великому изумлению Лукашина из хлева выползло поросковье. Я это ярко проведать пошла, а что, думаю, на работу не посылают, всё утро у окошка просидела. Ясно, ясно. Только в следующий раз дверь пошире растворяю от вздохнёрства. По Росковой хлопот не было. Она подписалась так, как было запланировано у Ганичева. А вот с Петром Житовым они попотели. Пётр Життов был в загуле. От него так и разилась и ухой. Первые 2 дня он пил по случаю майских праздников. Потом подошли похороны Трофима Лабанова, и как же было не почтить память старика